Глава третья. Пропавшая подруга. На вызов Свитя ответила далеко не сразу. Я уже и не верила в успех этого предприятия, когда она, наконец, откликнулась. Крис, что-то случилось? Я слышала лишь голос. Картинки не поступило. Я невольно нахмурилась. Обычно Свит, даже общаясь на расстоянии, предпочитала видеть глаза собеседника. Интересно, что могло заставить ее отступиться от своих привычек. С каждым мигом происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Ну да, я вернулась. Не хочешь посидеть сегодня в каком-нибудь кафе? Вернулась? Как-то слишком уж безрадостно переспросила она. Складка между моими бровями стала еще глубже. В каких это пор свет так холодна ко мне? Раньше, чтобы не ни происходило, такого никогда не случалось. Мы могли неделями не разговаривать. Идутся, но в этом не было равнодушия. Мы пылали, как два очага во вьюжную ночь. Именно. Так что, может, посидим где-нибудь? Ты, я, последние из предней подогретое вино. Разве не благодать? Нарочито веселым тоном поинтересовалась я. Извини, Крис, не сегодня. Мыслей нет. Лишь одни вопросительные знаки выстроились в ряд. Это еще что такое? Без объяснения причины? Без многостраничных извинений? Да не было такого. Тогда завтра? Закинула я пробный камень, все еще надеясь вытащить свою любимую подругу из раковины, в которой она забилась, словно испуганная улитка. — Не думаю, что смогу, — столь же уклончиво ответила она. — Ты занята? — в лоб спросила я, хоть и подозревала, что никаких особых дел у нее нет. Свитти просто не хочет меня видеть. Совсем. — Нет, просто неважно себя чувствую. Будет лучше, если сегодня я побуду дома. — Свит, ты заболела? Вот теперь я уже заволновалась по-настоящему. С болела крайне редко, но каждый раз серьезно. Болезни словно отыгрывались за то, что моя подруга так редко сдавалась на их милость, и отступали крайне неохотно. Если надо, я могу приехать прямо сейчас. С бабулиными средствами. Ты же знаешь, она отличный алхимик. Нет, не надо. Все нормально, честно. Я просто пока никого не хочу видеть, Крис. Извини, я свяжусь с тобой позже. Ладно? И она отключилась. Я отложила кристалл в сторону и недоуменно уставилась на него. И как это понимать? Конечно, при некоторой натяжке можно воспринять эту беседу как нежелание попадаться на глаза подруги, мужчину которой всеми правдами и неправдами тащишь к алтарю. Но вряд ли. Завитя не стала бы убегать, тем более столь очевидно. Она бы придумала что-нибудь более изящное. «Все страннее и загадочнее», – пробормотала я. «Значит, Свитя отказалась с тобой встречаться?» – давно знакомой ворчливой ноткой поинтересовался мой фамильяр, припрыгав к креслу. «У, -у, у невнятно подтвердила я. «Если честно, я не особо поверила Эльке, когда она сообщила, что Свит сидит дома и ни с кем не общается. Но не похоже это на мою подругу, она слишком деятельная для этого». Да и уверена я была, что даже если остальных она избегает, то от моего общества она не откажется ни при каких условиях. Ошиблась? Не могла. И что собираешься делать? Смириться? Или предпримешь что-нибудь глупое в своей обычной манере? Скорее второе, чем первое, автоматически откликнулась я, мысленно перебирая различные решения этой задачи. И как ты собираешься подступиться к этой своей цели? Лично у меня на уме лишь один вариант. У меня тоже. Хотя лично я предпочла бы отказаться от столь занимательных встреч. Тяжело вздохнула я, окончательно понимая всю трагичность своего положения. Если те для меня всегда был своеобразным запалом, мгновенно приводящим к взрыву, то леди Астарлея Гроз вызывала чувства, хоть и не менее сильные, но более контролируемые. Иными словами, матушку своей любимой подруги я терпеть научилась, но все равно старалась пересекаться с ней как можно реже. Впрочем, к чистокровным эльфам я всегда относилась именно так. Оно спокойнее. «Значит, все-таки сунешься в логово врага?» «Сочувствую, но воля твоя!» Подпустив ехидные нотки в голосе, произнес мой вредный кроль. «Не волнуйся, для тебя у меня тоже работенка найдется. Я хочу, чтобы ты встретился со свитинным фемильяром, Уж Муппита должен знать, что творится в голове у его неразумной хозяйки. Ну, как всегда. Сама развлекаться собралась, а меня работать отправляет. Общества по защите фамильяров на тебя нет. Вот возьму и организую. Будешь тогда знать, как эксплуатировать милого пушистого кролика. Уже как-то привычно пробурчал Бубль. Иного я от него и не ожидала. Уж за четыре года я к нему привыкла. Молчать, подушку для блох! «Ты существуешь, только пока мне это выгодно, а потому выполняй команды и не высовывайся!» Механически напомнила я. Публик сразу же надулся. Мой кроль вообще крайне негативно реагировал на любые попытки поставить его на место. «Интересно, фамильяры все такие? Или это одно и мне бракованный достался?» «Вот уйду от тебя, поймешь, чего в моем лице лишилось!» Пробурчал он, недовольно отворачивая мордочку в сторону. «Далеко не убежишь!» Магическая связь сдержит. Так что кончай лентяйничать и начинай отрабатывать те деньги, что я грублю на твое пропитание». «Как скажешь, босс, еда – это святое». Ответ последовал незамедлительно. «Вспомнил, мелкий, кто его кормит». «Вот и хорошо. Пустые ссоры с я мне сейчас не нужны». «Ну, тогда я пошла брать штурмом крепость под названием Остарлея Гросс. Ты тоже не задерживайся тут надолго. Мне нужна любая информация». «Я понял, босс. Будет сделано. Ты, главное, о корочке черствого хлеба для своего бедного ушастого напарника не забывай». Последняя фраза была произнесена таким трагическим тоном, что на мгновение мне даже стало не по себе. Неужели все-таки перегнула полку? Нет, не похоже. Уж кому-кому, а бублю никакие моральные травмы не грозят. Выскользнув за дверь своей комнаты, я сразу же сжала в руке магофон и сконцентрировалась на одном единственном вызове. Леди Астарлея Гросс была чистокровной эльфийкой, дочерью предыдущего посла Великого Леса. А если вспомнить, что к соседям не посылают... В общем, мама Свити была одной из тех остроухих дам, что сами Эльроу именуют Химмери, принцессой. Нет, к правящей фамилии Леди Гросс не принадлежит, но ее род – один из двенадцати старших, а значит – пусть и в теории, но ее семья могла бы возвыситься над остальными. Вот только единственная дочка нашего посла, вместо того, чтобы думать, как бы ей очаровать их венценосного кушастика, влюбилась здесь в какого-то бродягу фейских кровей. Ее отец, разумеется, этой связи не одобрил, но вот беда, на тот момент они все находились на территории Айлета. А в нашем королевстве действует весьма интересный закон. Носители магического дара праве сами выбирать себе спутника жизни. Так, леди Гросс, одна из знатнейших химерей Араэль, оказалась в числе подданных нашего короля. В принципе, нимфы, как и эльфы, являются подданными великого леса, а потому после заключения брака супруги могли вернуться на родину, но не стали рисковать. Оно и понятно, ради возможности заполучить себе в жены настоящую принцессу, многие Эльроу нашли бы способ избавить ее от ненужного мужа в общем на мое счастье они все остались в вайлиите и однажды на каком то приеме по случаю чего то несомненно важного я встретила свит мы были детьми нам обеим было неинтересно происходящее в больных залах не могу сказать что мы сразу же с первого взгляда нашли друг друга скорее наоборот но какое то впечатление произвести сумели а потому и запомнили эту встречу надолго забавное все таки было время Особенно, когда те в порыве необъяснимого рвения решил, что моей персоне, на тот момент жуткой разбойнице и грозе всех окрестных деревьев и котов, нужно иметь подругу из высшего света. Он тогда, задействовал все свои влияния на меня, и убедил меня обратить на свет более пристальное внимание. Да уж, наверное, если б не он, то не было бы в моей жизни этой невозможной девчонки. Впрочем, это совсем не повод для капитуляции. Так или иначе, но я разберусь, что между этими двумя произошло и по какой причине. Леди Гроз, почувствовав слабый отклик, мысленно уточнила я. В тот же миг передо мной развернулась картинка. химеры Астарлея собственной персоной. Как всегда величественная и прекрасная. Тонкий стан обхватывал лазурный неиский шелк. Десять золотых за метр. По подолу и свободным рукавам шла изящная серебряная вышивка явно магической природы. Принцесса. Действительно принцесса. И я прекрасно понимаю ее отца, который до сих пор злится на дочь за ее столь неудачный выбор. Думаю, леди Гроз вполне смогла бы стать императрицей, но не захотела. Я, наверное, уже в тысячный раз невольно задержала дыхание в тот миг, когда наши взгляды встретились. Даже по эльфийским меркам она была божественно красива. Серебристо-синие глаза, в зависимости от освещения, казавшиеся то стальными, как грозовое небо, то ярко-лазурными. Золотистый водопад волос. В распущенном виде они достигали ее колен, при этом всегда казались идеально гладкими. Маленький, аккуратный, чуть вздорнутый носик. И губы, всегда сияющие, самой искренней и самой светлой улыбкой. Химере. Сколько не смотрю, а все никак не могу отделаться от мысли, что ей здесь не место. «Криса, что-то не так? Ты не часто балуешь меня своим вниманием. А ведь я всегда просила тебя относиться ко мне, как к подруге», с легким укором произнесла Остарлея. Вот именно этим навязчивым стремлением сделать из меня свою постоянную наперсницу леди Гросс меня и раздражала. Но время от времени общаться нам все-таки приходилось. И я каждый раз едва-едва удерживала себя от опрометчивых поступков. К сожалению, сегодня по-быстрому разобраться не выйдет. А значит, необходимо все-таки набраться терпения и приготовиться раз за разом отражать атаки этой химере. К моему несчастью, эльфийские принцессы привыкли получать свое. И отступать их явно не научили. Ладно, прорвемся. Леди Гросс, я бы хотела с вами встретиться и поговорить на нейтральной территории. Крис, я же просила, зови меня Тори. «Мы же все-таки подруги, верно?» Я чуть слышно скрипнула зубами, но это совсем не помешало мне весьма продоводобно улыбнуться. «Разумеется, подруги. Так как насчет встречи?» «Через час. В фейском ресторанчике в Золотом переулке найдешь?» «Да, я там была. До встречи!» Быстро произнесла я и отключилась, прежде чем леди Гросс успела сказать что-то еще. «В любом случае, мне предстоит еще довольно долгая беседа с ней». А потому нечего раньше времени портить себе настроение излишне повышенным вниманием к своей персоны со стороны химери дома Гросс. Тяжело вздохнув, я бросила магофон в один из карманов теплой курточки и поспешила на улицу. Метель, может, и сошла на нет, но вряд ли за минувшее время дорожные службы разгребли снежные завалы. А значит, и добираться мне предстоит куда дольше обычного. А опаздывать на такие встречи – последнее дело, верно?